Чарль свалился в с лестнице и без газеты вопил Соломон: Чарльз всегда падает. В прошлую субботу Чарльз упал с приставной лестницы. Никто, сказал Соломон с печальным завыванием, смахивавшим на шмыганье носом, никто не может обвинить в этом его. Чарльз сам во всём виноват. Что было, то было. Чарльз красил стрехи, примостившись на лестнице с надломленной ножкой. который установил на наклонной крыше крыльца и привязал для страховки старой веревкой к печной трубе, вопреки предостережению старика Адамса, что он знавал немало людей, которые вот так разбились насмерть. Согласно версии Чарльза, он вытянул руку, чтобы наложить последний мазок, думая про себя. Работая, он развлекался, сочиняя маленькие трагедии и полные напряжения. И в тот момент, когда он протянул руку, чтобы уцепиться за последний уступ, раздался резкий треск лопнувшей верёвки, и он камнем рухнул в развёрстую бездну. И тут верёвка и правда лопнула, но без резкого треска. Она медленно, садистски развязалась у него на глазах, а он стоял на последней перекладине и беспомощно смотрел на неё. И в бездну он не рухнул, а хлопнулся на крышу крыльца с таким грохотом, что потряс старенький коттедж до самого его основания. Когда я выскочила наружу, не сомневаясь, что наконец стала вдовой, он уныло сидел на крыше в луже светло-голубой краски, а на кровле угольного сарая, вытягивая шеи, словно бы лучше рассмотреть процессию лорда мэра, стояли Соломон и Шеба, с волнением спрашивая, зачем он это сделал. Чарльз сказал, что я, наверное, не поверю, но, скользя по крыше после падения, он увидел, собственными глазами увидел, как эта парочка голопом неслась по дорожке, взобралась на угольный сарай в свою зрительскую трибуну. Естественно, я поверила, они сами так часто вляпывались в неприятности, что обожали наблюдать чужие, благонравно усевшись, чинно обвив хвостами передние лапы и напустив на мордочки выражение возмущенного недоумения. Помню случай, когда собака загнала соседскую кошечку на электрический столб. Соломону казалось бы не стоило открывать рот после происшествия с вызовом пожарных. А шева приобрела привычку покойной матери требовать, чтобы Чарльз спасала её с каждого дерева, которое попадалось ей на пути. Но это их не остановило. Пока мы с Чарльзом пытались решить задачу, как понадёжнее приставить лестницу к круглому столбу, они сидели бок о бок у его подножия. вытянув шеи по жирафии, дабы подчеркнуть, как до неё высоко, округлив глаза в бутылочные крышечки и ободряюще вопили ей, что она, наверное, дурочка, если залезла на такую верхатуру, и по их мнению, нам её оттуда ни за что не снять. А тот факт, что не успел Чарльз спасти кошечку, как ему тут же пришлось лезть за Соломоном, который из спортивного интереса успел взобраться до половины лестницы и застряв там, Начал отчаянно орать. Этот факт, естественно, никакого значения не имел. А Шеба у подножия столба радостно щебетала, на какой он верхотуре, и ей кажется, что нам его оттуда никогда не снять. Разумеется, такое жадное любопытство не могло довести до добра. И беда стряслась, когда в коттедж рядом въехали новые жильцы, и Сол с Шебой, изнывая от любознательности, принялись навещать их каждый день. Мы предупреждали новых соседей, чтобы они их не привячивали. Иначе катастрофа неминуема. Саломон испортит ковровую дорожку на лестнице или ограбит плодовую. Ашеба либо залезет в каминную трубу, либо свалится в унитаз. Но они ничего не хотели слушать. Прежде им не доводилось иметь дело с аямскими кошками, и они очарованы, сказали они тем, как эти котята важны друг друг, друг за другом по садовой дорожке. Здороваются с ними весёлыми воплями, а потом начинают по-хозяйски всюду всё осматривать. И потому с нашей точки зрения, вестаны были сами виноваты, когда во время засухи надумали противозаконно налить дождевую бочку из кухонного крана при помощи шланга, укрытого за водосборами и люпинами. Саламоны Шеба тут же выдали их всей деревне. Уселись на крыше сарайчика, взирая широко открытыми глазами на пузыри, и во весь голос приглашая прохожих посмотреть, что они нашли. Одним из тех, кто принял их приглашение, был старик Адамс. В давние времена его дед жил в Вестновском коттедже, и по неписаным деревенским законам это давало ему право ходить по вестновским дорожкам больше, чем самим вестнам. И он сказал, что старина Вестон пошёл всеми цветами радуги, что твой холион. чуть сообразил, что его разоблачили. Он слишком недолго жил здесь и ещё не успел узнать, что практически все о старикадамс так наверняка наполняют свои бочки именно таким способом. И ещё долго ходил, не смея никому взглянуть в лицо. Что, как сказала тётушка Этель в этот день, когда Соломон съел косметический крем, обошедший ей в Гвинею, убедительно доказывает какое безумие иметь хоть какое-то дело с сиамскими кошками нам ни разу не удалось взять над ними верх только мы решали что уж сейчас их прищучим как они выдавали что-нибудь новенькое например ловля мышей едва мы привыкли к тому что их ловит шеба а соломон часами кидает их мимо наших голов как шеба придя к выводу что соломон слишком приковывает к себе внимание постановила впредь докладывать нам о каждой пойманной мыши, чтобы мы знали чья она. Когда Соломон в первый раз услышал, как шеба возвращается домой в исполнение своего плана, истово имитирует сигнал воздушной тревоги, он сказал, что это вой от привидения и залез под ванну, откуда мы его выманили ценой неимоверных усилий. Но вскоре он взял свой черёд и придумал что-то похлеще, взял и съел спорную мышь. и не спокойно в уголке, а с большим помпой и шумом на ковре перед камином, оставив нам в качестве сувениров голову и хвост. Тогда и шеба съела мышь, но желудок у неё был не таким крепким, как у Соломона, так что она тут же прошествовала на лестницу, где её и стошнило. И жизнь, как выразился Чарльз, продолжалась в том же духе. После смерти Саджа наступил период, когда котята начали осознавать себя как личности. И если у нас бывали гости, вопреки нашим усилиям, плотно усаживались к ним на колени, облизывали глазурь на их кексах, стоило тем отвернуться, обыскивали их сумочки и болтали с ними под дверью ванной. Они просто обожали людей. Когда однажды мы заперли их в прихожей, так как на приятеля Чарльза был темный костюм, да и кошек он не любил, они вскарабкались по занавескам, вылезли через фрамугу, случайно оставшуюся открытой, и внезапно возникли за окном гостиной, прижав закопченные мордочки к стеклу, тоскливо заглядывая внутрь, как к киносиротке. Успех они имели потрясающий, все ими умилялись, кормили мороженым, а приятель Чарльза вернулся домой в костюме, словно сшитом из шкурок ангорских кроликов. В следующий же раз, когда их заперли, Соломон припомнил мороженое и тотчас снова выпрыгнул из окна, а поскольку все окна в прихожей были закрыты, пустоголовый дуралей побежал наверх и выбросился из окна спальни. Одна наша гостья лишилась чувств, увидев, как он падает, но упал он на гортензии и остался цел и невредим. Беда была в том, что теперь Соломон сделал важное открытие. Стоило нам...